Глава девятая. Последний шаг. Осторожнее на последней ступеньке. Предупредил меня друг, когда мы взбирались по крутой лестнице к его дому, она выше остальных. Это была длинная лестница по крутой горке, и пока мы карабкались по ней, я забыл о его словах. Но, добравшись до верха, Я понял, что он имел в виду. Ступенька перед самой дверью была раза в три выше остальных. — Ого! Не зря ты меня предупреждал, — усмехнулся я, пытаясь втащить чемоданы на высоченную ступеньку. — Да, — ответил он, — утешает то, что она последняя. — Милости прошу. В этой книге мы взбирались по ступеням Писания, изучая Божий замысел, который ведет к воссозданию его образа в человеке. В ходе истории Бог одарил свой народ благословениями, чтобы шаг за шагом отводить их от гибельного вещестия и приближать к изначально замысленному для человека достоинству. Как известно, главными вехами на этом пути – были времена Ноя, Авраама, Моисея и Давида. Но в предыдущей главе мы отмечали, что все благословения ветхозаветных эпох не утолили нашу жажду достоинства. Они благотворно влияют на нашу жизнь, однако в греховных руках человека утратили способность вернуть нам полноту достоинства. Однако теперь мы можем заглянуть за рамки Ветхого Завета в ту эпоху, когда Господь помог Своему подобию сделать последний, самый большой шаг к достоинству и восстановил его полноту. Последний шаг в Божьем замысле – это Иисус Христос и Его труд. Бог совершил искупление Своего подобия, послав на землю собственного Сына. Чтобы понять, что сделал Бог через Христа, мы исследуем учение Нового Завета о том, в чем Иисус подобен Адаму, Ною, Аврааму, Моисею и Давиду, и в чем Он отличен от них». мы увидим, что Христос устраняет последствия грехопадения и соединяет в Себе все благословения Ветхозаветной эпохи. Труд Христов превзошел все прежние Божьи свершения. Христос обновил нас по образу Божьему и воссоздал наше достоинство. Христос и Адам Зеркальное отражение довольно любопытны. они повторяют отображаемые предметы, но наоборот. Предмет и его отражение имеют одинаковые контуры и цвет, но по горизонтали они расположены иначе. Поднесите к зеркалу страницу с текстом. Что вы увидите? Правая и левые стороны поменялись местами. Отражение в зеркале – дождественно оригиналу и вместе с тем противоположны ему. Чтобы понять, как Христос восстанавливает наше достоинство, можно представить его зеркальным отражением Адама. Новый Завет называет Христа последним Адамом. 1 Коринфянам 15.45. Между ним и первым человеком есть прямое сходство. Однако Иисус, как зеркальное отражение, не только подобен Адаму, но и отличен от Него. В чем Христос подобен первому человеку? Между ними можно найти много общего, но мы отметим лишь три главных аспекта. Во-первых, Иисус и Адам были совершенными образами Бога. В своей первозданной неиспорченности Адам был неискаженным подобием Творца. Так описывает его Моисей в книге Бытия. Христа апостол Павел тоже называет образом Бога невидимого. Совершенный человек и в полной мере Бог, Иисус был уникальным представителем Бога в этом мире. Во-вторых, как образы Бога Адам и Христос исполняли сходные миссии. Адаму Бог поручил населять землю и владычествовать над нею. Христос пришел, чтобы множить на земле подобие Бога и править творением. Значимость этих целей в своей жизни Он открыл ученикам в Великом поручении. Матфея, 28 18:19. С одной стороны он подчеркнул свое право господствовать над творением. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Матфея. 28, 18. Бог отец, отдал владычество над вселенной в руки воскресшего Христа. Таким образом, в его лице человек исполнил свое призвание править творением. Христос также повелел апостолам наполнять землю искупленными образами Бога. «Итак идите, научите все народы». Матфея 28,19 Иисус посвятил свою жизнь искупительному служению и заповедал его своим ученикам. Он осуществил назначение человека наполнять землю образами Бога и править творением, как никто другой во все времена. В-третьих, и Адам, и Христос сыграли в истории человечества решающие роли. Адам, как первый образ Бога, был представителем всего человеческого рода. Его поступки не были действиями частного лица. Они сказались на всех его потомках. Апостол Павел говорит об этом так. «Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Римлянам 5.12. Адам исказил природу человека грехом и, как представитель человечества, навлек проклятие на весь род людской. Христу тоже назначено Богом быть представителем людей. Его подвиг был тоже не просто поступком частного лица, он изменил жизнь искупленных детей Божьих, Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Римлянам 5.17. «Всем, кто обновлен верой, деяния Христа принесли праведность». На спортивных соревнованиях тренеры всеми силами стараются выставить против команды соперника достойных игроков. Обычно никто не ставит заведомо слабого игрока состязаться с сильным. Насколько возможно, тренер стремится, чтобы члены его команды были на равных с соперником или превосходили его. Иначе, как надеяться на победу? Этот пример – поясняет, почему лишь Христос способен окончательно восстановить достоинство человека. Только Он и равен Адаму, и более велик, чем Адам. Ной, Авраам, Моисей и Давид сыграли значительную роль в искуплении падшего человечества. Однако ни до, ни после Христа никто не мог стать последним Адамом. Никто другой не был совершенным образом Бога. Никто иной не исполнил обязанности человека безукоризненно. Пред лицем Бога никто иной не мог представлять Его искупленных детей. Христос стал началом нового человечества. Только Он способен вести нас к окончательному свершению всего что замыслил для нас Бог. Уникальное превосходство Христа над Адамом — вот причина, по которой все надежды обрести достоинство нам следует возлагать лишь на Него. Можно ли надеяться, что мы сами устраним последствия грехопадения? Конечно, нет. В Божьих глазах мы не равны Адаму. Стоит ли полагаться на то, что другие люди искупят нас? Нет. Нет. Кто из нас может загладить преступление первого человека? Только последний, Адам, Иисус, способен восстановить совершенный мир, который был испорчен грехом. Те, кто желает восстать из тления и смерти, должны обратиться к Нему. Как превосходящий Адама во всем, Христос изменил последствия грехопадения человека. Там, где Адам принес смерть, Иисус принес жизнь. Адам навлек на нас позор и проклятие. Христос дает нам достоинство и спасение. Как Иисус восстанавливает наше достоинство? Он совершает это не сразу. Его труд начался, когда Он впервые пришел на землю и окончится... только со вторым пришествием. Две тысячи лет тому назад Христос пришел на землю и начал свой созидательный труд. В начале его служения сатана искушал его, как когда-то искушал Адама, но Иисус выстоял перед искушениями. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощих наших, но который, подобно нам, искушен во всем, но был без греха. Евреям 4.15 Апостол Павел подчеркнул это различие между Адамом и Христом, противопоставив непослушание одного человека, Адама, послушанию другого человека, Христа. Римлянам 5.19 Величайшим актом послушания Иисуса стала его смерть на кресте. Исполняя волю Отца, Он добровольно взял на Себя проклятие Адама. Бытие 3.19 Он претерпел крест за всех нас,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 И всем верующим в Него Иисус, как представитель и глава нового человечества, тоже дает новую жизнь, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Римлянам 6.5 Христос перешел из старого мира тления в новый мир воскресения. Когда мы вверяем себя Ему, Он обновляет и нашу жизнь. Мы более не прокляты перед Богом. Мы живем под Его благословением. Первое пришествие Христа на землю решительно изменило ход человеческой истории. Своей смертью и воскресением Он начал последний этап воссоздания Божьего подобия в человеке. Однако Христос еще не завершил обновление тех, кто доверился Ему, это очевидно. Мы все еще боремся с грехом, мы и теперь смертны. Когда же окончательно у нас будет восстановлен Божий образ? Полного обновления мы ожидаем со вторым пришествием Христа. Ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов, под ноги свои, 1 Коринфянам 15, 25. Во второе пришествие Христос совершит окончательный суд над врагами Бога. Он получит награды, которые принадлежат ему по праву, и Отец возвеличит его, как полновластного правителя Вселенной. Как наш представитель перед Богом,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 И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. 1 Коринфянам 15, 47-49 Христос — глава нового человечества, последний Адам. Он один имеет силу воссоздать изначальное достоинство человека. Своей жизнью, смертью и воскресением — Христос уничтожает последствия падения Адама и завершит свой труд, когда придет на землю снова. Таким образом, Иисус – последний шаг к восстановлению нашего достоинства. Христос иной. «Я много раз пытался бросить», – признавался молодой человек. «Наркотики принесли мне много бед, я знал, что должен изменить свою жизнь. Но, как я ни старался, я не мог вырваться из их железной хватки. Многие наркоманы скажут, что хотели бы избавиться от своей зависимости. Они сознают ее жуткие последствия и пытаются исправить свою жизнь. «Знаешь, что стало переломным моментом в моей жизни?» Продолжал бывший наркоман. Однажды ночью я пытался покончить с собой. Меня увезли в больницу, где я чуть не умер. Доктора меня еле спасли. С того момента моя жизнь изменилась. Потребовалась серьезная встряска, чтобы заставить меня по-настоящему очнуться. Как сказано в четвертой главе, в одни ноя Бог дал своему образу возможность сойти с путей бесчестия. Господь осудил грешное человечество, спасное Ноя и его семью и дал нам новый стабильный мир. Но люди не использовали эту возможность изменить жизнь. Вскоре после потопа Ной напился до да пьяна, а его сын Хам нанес спящему отцу оскорбление. Бытие? девять21 два человечество не изменилось люди остались верными старым привычкам и путям греха после всего этого в глубине души возникает вопрос а можно ли вообще преодолеть последствия грехопадения если даже страшная кара всемирный потоп не вырвало нас из состояния бесчестия. Как же спастись от губительной власти греха? Ответы на эти трудные вопросы дает Новый Завет. Во Христе Бог открыл нам путь к обновлению. Он послал своего Сына в мир, чтобы совершить то, чего не мог сделать потоп. Апостол Петр Больше других библейских авторов пишет о подобии между Христом и Ноем. Он поясняет значение подвига Христа, сравнивая его с Ноем в двух отношениях. В следующем отрывке, 1 Петра 3:19.22 22 мы увидим, как Бог избавил свой народ, послав на землю Христа. «Проповедал» некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению водниное, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты, а мытье, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который, вошед на небо, пребывает одесную Бога, и Которому покорились ангелы и власти и силы. Это послание адресовано гонимым и страдающим христианам. Чтобы заверить их, что они страдают, не напрасно, Петр напоминает им, как в Ноевом ковчеге от потопа спаслись лишь несколько человек, а остальных — Бог покарал водой. В карающих водах потопа и спасения Ноя Петр увидел удивительное сходство с земным служением Иисуса. Воды христианского крещения тоже символизируют спасение и суд. Вода христианского крещения и воды потопа имели сходные цели. Иисус заповедал апостолам. «Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Матфея 28.19 В обряде крещения, как и в Ноевом потопе, заложен и позитивный, и негативный смысл. С одной стороны, этот обряд предвещает кару тем, кто отверг Христа. Они собирают себе гнев на день суда, потому что остаются его врагами и отказываются уверовать в Него. С другой стороны, крещение – это символ спасительного очищения верующих. Так же, как потоп перенес Ноя и его семью в новый мир, так и теперь крещение вводит нас в новый мир спасения. Само по себе крещение никого не спасает. Оно служит знаком обещания Богу доброй совести – 1 Петра 3:21 И как Бог избавил Ноя посредством воды потопа, Он спасает Свой народ через веру, символом чего и является вода крещения. Подумайте, что говорит Петр о вашем крещении. Многие христиане воспринимают его как пустой обряд, но это взгляд не библейский. Как символ и печать спасительной веры, крещение отделяет нас от мира, который подлежит суду. Ваше личное посвящение Христу и единение с Ним полностью изменили вашу жизнь. Когда вы доверяетесь Иисусу, Бог изливает на вас благодать. Поток благословений переносит вас в новый мир, мир надежды И новых возможностей. Спасение, знаком которого служит христианское крещение, величественнее, чем избавление Ноя. Ковчег принес Ноя и его семью в мир, материальный и по-прежнему испорченный грехом, человечество и далее противилось воле Божией, но Христос переносит нас не из одного падшего мира в другой во Христе. мы приобщаемся к славе Его воскресения. Крещение спасает воскресением Иисуса Христа, который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились ангелы и власти и силы. 1 Петра 3, 21-22 Как воскресший Христос вознесся на высоты вечной славы, так и мы, соединенные с Ним верой, возносимся с Ним в вечную славу. Поэтому подвиг Христа далеко превосходит совершенное Богом избавление в дни Ноя. Все уповающие на Иисуса вступили в новый духовный мир, наше же жительство на небесах. Возрожденные с Иисусом в Его воскресении, мы получили избавление от вечного осуждения. Апостол Петр также подчеркнул подобие между временами Ноя и вторым пришествием Христа. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его».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 «Сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков»» 2 Петра три 7. В этом отрывке апостол отвечает тем, кто насмехался над надеждой на второе пришествие Христа. Эти скептики заявляли, что все в мире остается неизменным со времен творения – До сих пор Бог не вмешивался в человеческую историю, рассуждали они, так почему мы должны думать, что Он сделает это в будущем? В ответ на это Петр напоминает своим читателям, что мир не всегда оставался неизменным. Бог сотворил этот мир из воды и водою, но тогдашний мир погиб, был потоплен водою. История не всегда была непрерывной. Бог круто изменил ее ход, чтобы покарать зло и стер нечестивое человечество с лица земли. Те, кто сомневается, что вторым пришествием Христа Бог прервет человеческую историю, должны с особым вниманием принять адресованные им предупреждения. Нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда, и погибели нечестивых человеков. Апостол Петр здесь сопоставляет возвращение Христа с Ноевым потопом. Во времена Ноя Бог прервал историю человечества страшной катастрофой. Еще более решительно Он вмешается в ее ход, когда Иисус вернется на землю в славе. По мере того, как проходят десятки, сотни и тысячи лет, И мало что меняется в мире, легко потерять надежду, что когда-нибудь он будет другим. Все мы задумываемся порой, изменит ли Бог этот мир. Иногда нас посещают сомнения, но ободритесь. Бог не оставил грех без наказания во времена Ноя, не допустит он безнаказанности и в будущем. Он спас Свой народ от суда во время потопа. Он обязательно спасет нас и в будущем. Христос непременно вернется и приведет нас на новое небо и новую землю. Христос подобен Ною, но Он превосходит Своего ветхозаветного предшественника – Он заповедовал христианское крещение как знак веры, которая очищает нашу жизнь от греха и смерти. Когда Христос вернется, совершится новое творение, в котором уже не будет греха. Он окончательно восстановит в нас образ Божий, избавив от бесчестия. Но и принес частичное избавление от проклятия. В отличие от него Иисус Христос, осуществит последний этап Божьего замысла и принесет нам полное освобождение. Христос и Авраам «Наконец-то я стал отцом!» — восклицал мой друг, обнимая друзей в коридоре роддома. Они с женой давно хотели иметь детей, и вот их мечта сбылась. «Теперь у меня есть наследник», говорил он с улыбкой: Я приготовил ему прекрасное наследство. Наверное, в своей жизни я немного достиг, но у него возможностей будет значительно больше. Хорошие родители всегда думают о будущем своих детей. Мы стараемся изо всех сил, чтобы оставить им какое-то наследство. Все любящие папы и мамы мечтают, чтобы их дети добились большего, чем удалось им. В определенном смысле подобные отношения связывают Авраама и Христа. Как мы видели в пятой главе, ветхозаветный патриарх получил от Бога чудесное благословение. Из всех людей на земле Господь избрал его и показал ему, как восстановить человеческое достоинство. Для этого потребуется сила, терпение и стойкость». Но патриарх знал, что Божье благословение предназначено не ему одному. Он вглядывался в будущее и ожидал потомка, который превзойдет его во всем. Этим потомком Авраама стал именно Иисус Христос. Апостол Павел не раз называл Христа наследником Авраамовых благословений. Например, в послании к Галатам, 3.16 он говорит, но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном и семени твоему, который есть Христос. В этом отрывке апостол указывает, что обещание семени Авраамову дано не его потомкам вообще, а именно особому потомку. Благословение достоинства, обещанное патриарху и народу Израиля, как его особый потомок, получил Иисус. Наследие Авраама стало наследием Христа. Частью обетования Аврааму было бесчисленное потомство. Бог вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». и сказал ему, «Столько будет у тебя потомков!» Бытие 15.5. Патриарх мечтал о том дне, когда его потомство станет неисчислимым. Как же исполнилось это обетование? Началом его осуществления стало рождение Исаака. Постепенно семья Авраама превратилась в великий народ. Но с отступничеством Израиля их положение омрачилось. У Авраама было много потомков по плоти, однако большинство из них отвернулись от Бога. В духовном смысле патриарх не смог наполнить землю образами Бога. Мы видим, что Израиль и сегодня отвергает Бога, и у нас возникает естественный вопрос, не ли надежды патриарха. Неужели он мечтал о неосуществимом? Наполнится ли земля искупленными образами Бога, или они вообще исчезнут? Ответ есть. Новый Завет возвещает, что в особом наследнике Авраама исполнилось обетование потомства многочисленного. Число искупленных Божьих образов преумножает Христос. При первом пришествии Христа число духовных детей Авраама выросло, как никогда прежде, Иисус и его апостолы присоединили к верному остатку Израиля, уверовавших во Христа язычников. В период Нового Завета христиане из всех народов становятся семьей Авраама. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность, Познайте же, что верующие — суть сыны Авраама, и Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Галатам 3, 6, 9 Итак, Христос намного превзошел Авраама и других его ветхозаветных потомков. Он ввел в семью патриарха язычников и значительно приумножил его духовное потомство. Однако при втором пришествии Христа род Авраамов станет еще более многочисленным. Библия рисует поразительную картину нового неба и новой земли, где перед престолом Божьим, будут стоять усыновленные в семью Авраама из всякого народа и племени. Вся земля со вторым пришествием Христа наполнится детьми Авраама. Вторая часть наследия Авраамова – это обетование о земле. И как же Бог явил ему обещанное достоинство? Сам патриарх, странствуя по земле Палестины, вкусил лишь первые плоды Божьего благословения – Он расширил пределы своего владычества, когда купил участок для погребения своей жены, Бытие 25.10. В завоевании земли при Иисусе на вине и в утвердившейся династии Давида это обетование владычества над землей исполнилось для ветхозаветного Израиля в большей мере. И все же в этих событиях оно исполнилось не вполне. Когда Израиль отвернулся от Бога, он был изгнан из земли обетованной. Вернулись туда относительно немногие. В первое свое пришествие Христос возвратил власть над землей некоторым из потомков Авраама в Палестине. Совершив искупление, он вновь даровал им возможность править своей землей. Однако на этом Христос не остановился. После своего воскресения он сказал ученикам, «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Деяние 1.8. Так благая весть достигла других стран, и влияние христиан вышло за пределы Ханаана. Тем самым владычество народа Божьего распространилось по всему миру. Со вторым пришествием Христа владычество семени Авраамова над землей станет безграничным. Оно охватит всю планету, и тогда небесное воинство воскликнет «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его». и будет царствовать во веки веков. Откровение 11:15. Несмотря на ошибки и неудачи Израиля в эпоху Ветхого Завета, мы не должны терять надежду на то, что дети Авраама будут населять землю и править ею. Авраам не увидел полноты Божьих благословений при жизни. И ветхозаветный Израиль не достиг вершины своего величия, но Христос воплощает все эти надежды в реальность. Он возводит человека на высшую ступень к воссозданию Божьего образа. Христос и Моисей Во время Второй мировой войны Среди командования союзнических армий возникали серьезные споры о стратегии освобождения Европы от фашизма. Один генерал предлагал свой план наступления, другой настаивал на своем. Порой их разногласия ставили под угрозу единства коалиции. Но в итоге был выработан единый план. Вероятно, не все его сначала поддерживали, но именно он привел к окончательной победе. В шестой главе мы говорили о том, что Бог доверил Моисею подготовить Израиль к завоеванию земли обетованной. В мире, который восстал против Бога и его уставов, вернуть достоинство можно только с боем. К сожалению, многим израильтянам не понравился Божий план наступления. Они ожидали одну стратегию, а Господь предписал им другую. но в конечном итоге именно его план привел народ к обещанной победе. Какие победы одержал Божий народ? Израиль поражал своих врагов не раз. Крупными вехами на пути к цели были первые успешные битвы под водительством Иисуса Новина. Во времена судей, воины приносили народу Божьи благословения, изгоняя захватчиков со своей земли. Еще более увеличило могущество страны военная мощь Давида, Соломона и других израильских царей. В священной войне ветхозаветных времен Господь даровал своему народу множество побед, но все они не достигали обещанных Богом высот триумфа. Более того, к концу эпохи Ветхого Завета Израиль окончательно попал под власть других держав. Вавилон, Персия, Греция и Рим многие века правили землей обетованной. Не Израиль победил врагов Божьих, а напротив, его завоевали нечестивые язычники. В период между Ветхим и Новым Заветами Народ израильский с нетерпением ожидал того времени, когда Бог вмешается в ход истории и дарует им полную победу, издавна обещанную, Моисею и Иисусу Новину. И Новый Завет принес благую весть всем, кто жаждал видеть завершение борьбы за достоинство Божьего образа. Победу в священной войне одержал Христос. К сожалению, многие иудеи времен Христа считали, что Мессия воссядет на Иерусалимском престоле и поведет их к победе на поле боя, после чего Бог и на землю благословение Царства. Однако, когда пришел Мессия, священная война приобрела совершенно иной характер, неприемлемый для многих иудеев. Иисус вел нематериальную битву, которая дала бы духовные плоды, как того хотели евреи, Он возглавил духовную войну, полнота материальных плодов которой отдалена во времени. Иисус начал духовную священную войну и Сам вступил в битву в свое первое пришествие. Его чудеса знаменовали победы. Это были битвы против сил тьмы, поработивших народ Божий. Иисус сам говорил о Своем служении, как о войне. «Он послал Меня проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Лука 4.8 Своей смертью и воскресением Христос еще более решительно повел наступление на силы зла. Обычно мы не говорим об этих великих событиях как о битвах, но именно битвами они и были. Своей заместительной смертью Христос отменил проклятие греха и лишил власти, порабощавшие нас злые силы. Вот как сказал об этом апостол Павел, «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Колоссянам 2.15. Более того, властью своего воскресения Христос взял в плен силы зла и, взойдя на небо, даровал нам плоды победы. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Ефесянам 4, 7, 8, 11. По свидетельству Нового Завета своей крестной смертью Иисус одержал победу над злом, а воскресением излил на нас благословение победы. Духовное сражение Христа не прекращается и сегодня. Продолжать начатую битву Он доверил Церкви, наделив ее необходимыми способностями. Вот почему Павел призывал верующих в офисе вступить в духовную войну. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей и тьмы века сего, против духов злобы Поднебесной. Для сего приимите оружие Божие, Дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Ефесянам 6,10,13 В духовную брань против сил тьмы вовлечены христиане всего мира. Сатана и его ангелы стремятся погубить нас. Что же нам делать? Апостол дважды повторяет. «Облекитесь во всеоружие Божие». Что же это за оружие? Список нам знаком. Пояс истины, броня праведности, сандалии благовестия, щит веры, шлем спасения и меч духа. Закончив список доспехов, Павел немедленно призывает христиан молиться всякою молитвою и прошением во всякое время духом. Если следовать совету апостола, успех в духовной битве нам обеспечен. Как сам он сказал об этом, «дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Христова битва продолжается и сейчас. Мы с вами сражаемся Его силой и Его оружием. И так обещанное Израилю в духовном смысле исполняется в нашей жизни. Христос уже одержал великие победы, но их трудно сравнить с последней битвой, которая произойдет в Его Второе пришествие. Он уничтожит человека греха, и ввергнет сатану и всех его приспешников в озеро Огненное. В тот день священная война Христова завершится вселенской победой. Вот как описывает окончание священной войны апостол Иоанн. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие». И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей» и «Господь господствующих». Откровение 19:11-16. Каков исход последней битвы? Земные армии убиты мечом сидящего на коне, исходящими из уст его, и все птицы напитались их трупами. Тогда народ Божий восстанет и примет плоды победы Христа в вечное владение. Моисей готовил Израиль к священной войне, потому что достоинство обновленного образа Божьего можно вернуть, лишь сражаясь и побеждая зло. Однако ветхозаветному Израилю довелось вкусить лишь временные победы, и в итоге они потерпели страшное поражение из-за своего греха. Но нам не следует терять надежду. Мы видим теперь, что это война Христова — Он победитель, Он поражает зло и дает победу Своему народу. Окончательная победа Христа – последний шаг в воссоздании Божьего образа.